В последующие два дня Перси виделась с Эллисом только на светских приемах, на вечере с танцами, а затем на званном обеде. Перси приметила, что он усиленно ухаживает за привлекательными вдовушками, которым было около тридцати или чуть более, а таких набралось в этот сезон с полдюжины. Она убеждала себя, что это и к лучшему – благовоспитанные, умудренные жизнью женщины, которые умели поставить себя в обществе. Судя по всему, им вполне хватит опыта, чтобы удержать его подле себя достаточно долго, возможно, несколько месяцев. То обстоятельство, что ей хотелось выцарапать им глаза, особенно той, хорошенькой миссис Сомертон, было здесь ни при чем. Видеть его стало невыносимо. После этих встреч она терзалась и металась. «А почему бы ей самой не пофлиртовать?» — размышляла Перси на обеде у леди Першоу, поглядывая на сидящего напротив развязанного незнакомца. Легкий флирт всегда взбадривал ее, но после возвращения в Англию она как-то потеряла к этому всякий интерес, потому что иначе она не смогла бы из под тишка наблюдать за неким джентльменом с янтарными глазами, который лениво и бесцеремонно рассматривал прелести Элизы Сомертон. Ее визави был чуть повыше, чем Фрэнсис Уинстенли, но тоже шатен с высокими скулами, волевым подбородком и ясно синими глазами. И сейчас они искоса смотрят на нее. Она поймала его взгляд и чуть расширила глаза, так, чтобы показать свой интерес. И тут же отвернулась, чтобы начать беседу о духовных постулатах с милым, занудным благочинным наставником, который сидел слева от нее. Достаточно ли этого, чтобы возбудить его интерес? Что ж, время покажет.